606. Матерь огни йоги Подвиг заключается в процессе преодоления себя и в конечной победе над собой. На это может потребоваться не одна жизнь. Даже высокие духи не достигали этой победы за одно воплощение. Впрочем, все зависит от прежних накоплений. Собранная в прежних существованиях энергия позволяет завершить это священное действие. Знающий не останавливается, ни перед какими трудностями и препятствиями, вы знает, что все достижимо, что временны все они, но вечен дух и нерушим. А осознание этого и дает ему силы преодолевать все. Так идет через жизнь победитель сужденный.